Где-то вдалеке слышался церковный звон, призывающий к вечерней службе. Коровы в соседнем сарае призывно мычали в ожидании дойки. Наталья вздрогнула под порывом холодного воздуха, ворвавшегося в комнату. — Я хочу, чтобы ребенок родился на моей родине, в Белграде, — сказала она, протягивая руку к простыням и одеялам, сбившимся в изножье кровати с балдахином, и натянула их на себя. Джулиан повернулся к ней, и она в который раз подумала, как великолепно он выглядит обнаженным. — В Белграде? — Мы не сможем вернуться туда еще несколько лет, — сказал он с тревогой в глазах. Война зашла в тупик, и разговоры о том, что она кончится к весне, так же надуманы, как и прежние слухи предполагавший ее окончание к Рождеству. Он повернулся и закрыл окно. Даже если война кончится, передвижение по Европе будет затруднено. Джулиан подошел к кровати и сказал, стараясь утешить Наталью, — Не стоит думать, что мы туда вообще не вернемся. Мы сделаем это при первой же возможности. Он снова лег и прижал ее к себе, но мы... Не сможем вернуться в Белград до рождения ребенка, дорогая, и даже потом, думаю, пройдет немало времени, прежде чем мы снова там окажемся. Он не мог видеть лица и выражение глаз Натальи, его руки обнимали ее тело, а ее голова покоилась на его груди. Разве ты не намерен добиваться нового назначения в Белград сразу после окончания войны? Спросила она, и ее голос прозвучал несколько странно. Это из-за того, что ее голова прижата к его груди, решил он и сказал. Было бы чудесно, если бы мне это удалось, но повторное назначение в страну у нас не одобряется. В лучшем случае мы могли бы попасть в другую славянскую столицу, например, Петербург. Наталья лежала... Не шевелясь. Ей вовсе не хотелось оказаться в Санкт-Петербурге. Она вообще никуда не хотела, кроме Белграда. Снова вернулись все ее опасения относительно ребенка. Как она сможет оставить мужа и вернуться домой, если у нее будет ребенок? Джулиан не позволит взять его с собой. Бурная радость из-за известия о том, что... Он скоро станет отцом, свидетельствовала о его самозабвенных родительских чувствах. Придется, очевидно, оставить ребенка с ним и одной вернуться домой. Наталья подумала о Белле и о своей горячей привязанности к ней. Она не могла оставить ее где-либо ни при каких обстоятельствах, но если она не способна расстаться с Беллой, то как же бросит ребенка? — Думаю, нам надо отметить это замечательное событие, снова занявшись любовью, — сказал Джулиан, касаясь губами волос Натальи и продолжая крепко ее обнимать. Наталья отвечала на его ласки, но на этот раз не так страстно, как раньше. Где-то внутри у нее затаился холодок. Она стала женой Джулиана и покинула семью, родину. Потому что отец поддался панике из-за ее дружбы с Горило Принципом, но в такой спешке вовсе не было необходимости. Австрийцы так и не выдали ордер на ее арест. Суд уже закончился. Если бы ее не заставили выйти замуж, она сейчас была бы с матерью в Швейцарии и знала, что при первой же возможности они вернутся в Белград. Чувство обиды и холодной решимости ее не покидала. Несмотря на все трудности, она все-таки вернется в Белград, а когда это произойдет, никогда больше его не покинет. Рождество в доме филдингов отметили очень прозаично. Новый год не лучше. Турция тоже вступила в войну, и ее войска пытались перекрыть для Англии Суэцкий канал. Хотя турки потерпели неудачу, но эта попытка означала, что многочисленные русские и британские войска могли застрять в Синайской пустыне, в то время как они были нужны в другом месте. В другом месте для Натальи означало Сербии. В феврале пришли новости, что в стране разразилась эпидемия брюшного кифа. Туда были направлены многочисленные Представители Британского Красного Креста и Шотландской скорой помощи. Наталья не спала ночами, тревожась о своей семье. Возможно, кто-то из ее родных уже умер или умирает. В конце месяца Джулиан написал, что ранен в бедро и отправлен в госпиталь. Диана очень сожалела, что не смогла попасть туда в качестве медсестры и решила, что пришло время предложить свои услуги Красному Кресту. Наталья последовала за ней. Диане сказали, что поскольку у нее нет опыта, то разумнее всего обратиться в госпиталь, где она могла бы поработать в качестве стажера, а Наталье, которая уже явно была на восьмом месяце беременности, посоветовали присоединиться к одной из многочисленных женских групп, занимающихся шитьем. Она еще раньше познакомилась с одной из таких групп, собиравшихся в отеле. И, посмотрев на дам среднего возраста из высшего общества, аккуратно и усердно шьющих одежду для солдат и бедняков, решила, что они вполне могут обойтись без нее. Солдатам и так трудно воевать, а в одежде, которую я сошью, будет еще труднее, — угрюмо заметила Наталья, обращаясь к Диане, вернувшейся домой после первой недели, проведенной в госпитале. Та сидела усталая, опустив ноги в таз с горячей водой. В начале марта из Франции пришли совсем безрадостные вести. Списки раненых вселяли ужас, и, казалось, в войне не будет конца. Наталья пока была относительно спокойна, зная, что Жулиан находится в безопасности в госпитале, и его не отправят на фронт из-за тяжелого ранения, но с другой стороны молила Бога, чтобы рана оказалась не слишком серьезной, и он не остался на всю жизнь хромым. А в конце марта она встретила Никиту. Наталья настойчиво продолжала посещать церковь в Кэмдене, где собирались сербы-изгнанники, хотя к ее великому разочарованию атмосфера там была довольно прозаичной. Леди Филдинг считала возмутительными эти ее хождения, особенно сейчас, когда невестка ждала ребенка, но Наталья не обращала на это внимания. Поскольку Диана теперь была занята в госпитале, жизнь снова стала тоскливой и скучной. Беременность не позволяла Наталье, как раньше, завершать дальние прогулки, чтобы как-то сменить обстановку, и потому несколько часов общения соотечественниками на родном языке были для нее приятным разнообразием среди серых будней. Увидев Никиту, она сразу поняла, что встретила единомышленника. Он был всего на несколько лет старше ее, высокой, стройный. Весь его облик говорил о том, что он привык к опасностям и всегда готов ввязаться в какую-нибудь потасовку. С копной густых вьющихся черных волос и с длинными, как у девушки, ресницами, обрамляющими темные, горящие глаза, он казался очень на нее похожим. По всему было видно, что ему, так же, как и ей, претила слишком благопристойная обстановка в церкви. С ее большим животом место Натальи было среди других замужних женщин, занимающихся рукоделием, разговорами, наблюдением за многочисленными детишками, бегающими вокруг. Мужчины стояли или сидели группами в другом конце помещения. Их жены редко к ним подходили, как будто они были незнакомы. У Натальи не было времени на то, чтобы приобщиться к догмам английской церкви. Она смотрела на вновь прибывшего, чувствуя, что в Белграде Он вполне мог посещать золотой осетр и поняла, что, наконец, нашла родственную душу. Не обращая внимания на свое положение, Наталья направилась к нему через весь зал.